291. Матерь Агни-йоги Помогать надо везде и всегда, где это возможно. Но форма, способ и метод помощи определяются отнюдь не человеком, просящим они, но тем, кто помощь оказывает. Причин этому много. При оказании помощи можно столкнуться с сильными противниками света, и особенно с содержателями, И здесь необходимо соизмерять собственные силы и возможности.